Глава десятая Вечный ответил не сразу. «Главный удар тогда нанес я», — произнес он негромко. «Мы очень долго не могли найти способ победить Тхаора. Мы даже не могли замедлить его движение. Наши армии оказались бесполезны, и он отмахивался от нашей магии, едва ее замечая». Никакое оружие, даже созданное из селина, никакой артефакт не мог пробить его чешую. Мы отчаялись. А потом способ предложил Каир. Массовое добровольное жертвоприношение. Среди нас пятерых я единственный владел мертвым искусством. Только я мог принять и перенаправить энергию, взятую из жертв. Мы создали копье с наконечником из селина, опустошили все сокровищницы наших правителей, чтобы набрать достаточно этого металла. Копье было 10 человеческих ростов в длину, и на его наконечник ушел весь собранный селин. Потом мы начали искать людей, тех, кто потерял по вине разрушителя всех родных и был согласен отомстить даже ценой своей жизни. Таких набралось девять сотен, а одна добровольная жертва дает столько же силы, сколько тысячи жертв, принесенных против воли. Тхаоро метался по человеческим землям, уничтожая все поселения по пути. Какого-либо плана или стратегии в его движении мы найти не смогли, а нам нужно было поставить на его пути ловушку. И тогда мы создали голем. Распотрошили ради этого с десяток артефактов сфер, подобных той, что лежит в твоем походном мешке, и соорудили из них голем, фальшивую золотую змею. Ты ведь помнишь, чем голем отличается от обычной куклы? Голем мыслит сам. Кукла выполняет приказы создателя, пояснил Арон прежний. Это главное отличие. Кроме него есть еще с десяток мелочей. Если интересно, потом расскажу. И если время на это будет». Рон на вопрос Вечного только молча кивнул, и тот продолжил. «Мы дали этому голему Эрре, подобное тем, какие были у живых змей, и стали ждать. Тхаоро должен был ощутить его присутствие и подумать, будто одна из его золотых змей выжила. Так и получилось». Когда Тхаора пришел, копье, усиленное жертвенной энергией, пробило чешую и убило его. Вечный ненадолго замолчал. «Вот поэтому я всегда выбирал учеников с врожденной способностью к мертвому искусству», — заговорил он вновь. «Я знал, что когда Тхаора пробудится, но еще не обретет свои истинные размеры силу, Его можно будет убить обычным селиновым копьем, усиленным обычной жертвенной энергией. Сам понимаешь, добровольцев сейчас найти не получится. По моим расчетам, ста тысяч человек, принесенных в жертву, должно было хватить. Но из-за твоей дурости придется искать новый способ. Что ж, задумчиво проговорил прежний. Теперь многое в моем обучении стало понятно. Сто тысяч в жертву! Вырвалось у Арона. Вечный взглянул на него острое зло. Прошлый раз Тхаоро убил двадцать миллионов. А тогда людей на нашем континенте жило куда меньше. Если он пройдет по тому же пути сейчас... Число убитых окажется в три раза выше. Сто тысяч смертей — ничто по сравнению с теми бедами, которые он принесет. Но это уже не важно. Ты, увы, был единственным, кто мог это сделать. Когда ты исчез этим летом, я проверил всех ныне живущих некромантов. Предел самого сильного из них — «Единовременное принесение в жертву полутора сотен человек». Повисло долгое молчание. «Мастер», — наконец сказал Арон, — «у вас есть идеи, как можно иначе уничтожить разрушителя?» «Ты ведь так изобретателен», — неприязненно отозвался Вечный. «Не припомню, кто еще из моих учеников умел так хорошо выкручиваться из неприятностей». Вот тебе самая большая неприятность. Думай. Изучай жезл. Немного времени у нас есть. Сколько? Тот пожал плечами. Пара дней, может быть, неделя. Не беспокойся, когда он окончательно проснется, ты точно почувствуешь. Все маги в мире почувствуют. Рон отошел от Вечного и устроился в тени разрушенной стены крепости. «У тебя есть идеи?» — спросил он у прежнего. «Как раз пытаюсь что-нибудь придумать», — отозвался тот. «Я никогда всерьез не верил, что Тхаора может воскреснуть, и не изучал способы его убийства. Прежде всегда находились какие-то более важные дела. Это существо из твоей памяти». Если я правильно понял, оно было лишь личинкой настоящего Тхаора, но уже тогда с легкостью разбивало твои щиты и почти не реагировало на удары силой. «Возьми», — перебил их мысленный разговор вечный, вдруг оказавшийся рядом, и толкнул Арону в руки древко также непонятно откуда взявшегося копья. «Держи его скрытым в тенях, раз уж ты их освоил». Чем дольше Тхаора его не увидит, тем больше у тебя будет шансов. Селиновая. Рон посмотрел на серебряного цвета наконечник. На мгновение почудилось, будто он держит то же самое копье, которым его убили. И на спине, в месте, куда был нанесен смертельный удар, неприятно закололо кожу. На наконечник пошел Селин с того копья, которым вы убили Тхаора? Нет, наконечник того копья, хоть и убил змея, без остатка растворился в его крови. Но за прошедшие годы я собрал большую коллекцию оружия из Селина. Блики солнца, играющие на металле наконечника, вдруг погасли. Рон бросил взгляд наверх, небо закрывало идущее с запада тучи. Двигалась она так стремительно, будто ее нес ураган, хотя ветер, обдувавший сейчас лицо Арона, был теплым и слабым. Вечный тоже поднял глаза к небу, следя за чернеющим сводом. Я не помню. Остальные его слова потерялись в ударе грома. А потом Арон ощутил нечто: не вкус, не запах, не предчувствие. Такое уже было, Арон помнил, да, было. И так же, как тогда, это нечто сдавило его грудь изнутри и в то же время будто снаружи оглушило его. Краем глаза Арон увидел, как посерело лицо вечного, как он сгорбился и прижал ладонь к сердцу, будто пытаясь унять боль. Оно длилось, длилось и длилось, намного дольше, чем в прошлый раз. Намного сильнее. И заканчиваться не желала, лишь медленно ослабла до терпимого уровня. «Началось!» — Сипло проговорил Вечный, выпрямляясь. За эти пару минут он постарел лет на пятнадцать. Кожу на лице прорезали глубокие морщины, а черные волосы посидели. Вечный махнул рукой, и перед Ороном появились те самые странные врата. Спрячь копье в тенях и ступай. Врата откроются в четверти мили от змея. Ближе не получится. И помни, змей будет уязвим совсем недолго, от силы пару часов. Потом он обретет полную силу, и ни один смертный маг с ним уже не справится. И еще, пока не будешь готов нанести удар, не используй магию. «Иначе он сразу тебя почует!» Было понятно, что сам Вечный этими вратами не пойдет. В этот раз перенос закончился быстро, и врата исчезли, оставив Фарона стоять на ступенях широкой лестницы. Лестница вела к парадным воротам, за которыми в некотором отдалении виднелись верхние этажи дворцового комплекса. По обе стороны от ворот возвышались белоснежные стены в пять человеческих ростов. Впрочем, сейчас эти стены ничего защищать не могли. И справа, и слева Арон видел в них огромные пробоины. С воротами ситуация оказалась похожа. Одна массивная створка была сорвана с петель и лежала на земле, вторая покосилась и выглядела готовой упасть в любой момент. На ступенях вокруг Арона валялись оторванные пуговицы, рассыпавшийся жемчуг, порванные золотые цепочки, несколько детских игрушек и одна прозрачная женская накидка. Выглядело все так, будто тут пронеслась обезумевшая толпа, и еще хорошо, что никого не стоптало насмерть. Трупов на лестнице не было. То давление, которое Арона ощутил у черного источника, здесь усилилось, хотя оставалось терпимым. А еще та туча, которая на черный источник только надвигалась, здесь покрывала почти все небо. У восточного горизонта виднелась светлая полоса, но и она затягивалась чернотой. Вокруг было так сумрачно, будто уже наступил поздний вечер. А еще время от времени вздрагивала земля, хотя не настолько сильно, чтобы обрушить здание. Арон поднялся по лестнице и прошел внутрь дворцовой территории. Ближайшее к нему крыло дворца превратилось в руины, но все остальное оказалось целым. Самого разрушителя пока нигде не было видно. У Арона было два часа, чтобы уничтожить, правда, неясно каким образом, восставшего из мертвых бога. Пожалуй, это было самым самоубийственным заданием, которое он когда-либо получал. Самым невыполнимым. «Если ты думаешь о том, чтобы плюнуть на бой с разрушителем, открыть врата в Гаджи и отправиться искать сына, забудь!» — перебил его мысли прежний. «Вечный найдет тебя там моментально, убьет за неповиновение, заберет жезло копье и отправится собирать армию против змея. По крайней мере, я на его месте поступил бы именно так. Лучше скажи, придумал что-нибудь». — мрачно спросил Арон: Знаешь ведь, умру я, умрёшь и ты. — Я думаю. — Раздражённо отозвался прежний. — Из того, что мне известно, богов можно одолеть только так, как это сделали маги Вечного, селином и потоком энергии. Именно так сами боги воевали друг с другом в древние времена. Все наши артефакты, амулеты, даже самые сложные заклинания, не говоря уже про обычную стихийную магию, для них как укус комара. «Еще меня смущает тот факт, что Каир предложил использовать энергию жертв, а не набрал силу для удара из своего жезла. Наверняка с жезлом есть какая-то загвоздка. И вообще, чтобы что-то понять, мне надо разрушителя хотя бы увидеть». Рон выругался в полголоса и зашагал дальше, огибая дворцовые здания. «Куда идти, можно было понять легко» по растущему ощущению давления. Вокруг было пусто и тихо. И безлюдно. Вернее, почти безлюдно. Потому что, завернув за очередное здание, Арон увидел женщину, выбегающую из дальней, почти невидимой в стене двери. Женщина тянула за руку всхлипывающего ребенка и то и дело оглядывалась на дворец и на небо над дворцом, хотя там ничего не было. Лица и ее и ребенка были искажены страхом. На Рона они не обратили никакого внимания. Еще один поворот и... Тишина разбилась так резко, будто сняли полок неслышимости. Грохочущий удар. И еще один, и еще. Вот ударило в четвертый раз, и ближайшая корона стена здания обрушилась, раскатилась камнями и даже сквозь поднявшуюся пыль стало видно, мечущийся из стороны в сторону огромный змеиный хвост. Размером этот хвост был куда больше, чем все существо целиком. Но разница заключалась не только в размере. Хвост оказался полупрозрачным. Рон прекрасно видел, как просвечивают сквозь него обломки. Рон обогнул разрушенную стену по широкой дуге, и перед ним появился холм. Должно быть, когда-то он был любимым местом отдыха обитателей дворца. Это проглядывало в измятых, исковерканных обломках фруктовых деревьев, кустов, цветочных клумб. Обломках, потому что сейчас почти вся поверхность холма была покрыта кольцами шевелящегося змеиного тела. Тоже полупрозрачного. Чтобы обхватить это тело в ширину, трем взрослым мужчинам потребовалось бы взяться за руки. А если бы змеиное тело вытянулось в ровную линию, то, пожалуй, оказалось бы в четверть мили длиной. Только змеиной головы видно не было. Должно быть, она находилась с другой стороны. Арон еще раз оглядел холм, опоясанный змеиным телом, и осознал, что буквально за несколько мгновений что-то изменилось. «Разрушитель растет», — сказал прежний. Как понимаю, он будет расти еще часа полтора, и пока растет, он уязвим. Как только его тело достигнет прежнего размера, все. И какой у него был прежний размер? Арон двинулся дальше, обходя холм. Точно неизвестно. В летописях сохранились противоречивые свидетельства, такие как «Его тело могло опоясать городские стены первой колонны», Или он возвышался над нами, как гора Амунай. Гора эта находилась на севере империи, и Арон ее видел. Может быть, она была и не самой высокой из существующих гор, но точно не самой маленькой. Арон попытался представить змея размером с гору. Живого, разъяренного змея размером с гору. Нет, нельзя было допустить подобное чудовище в человеческий мир. Арон вновь посмотрел на вершину холма и в этот раз, сквозь полупрозрачные змеиные кольца, заметил там, на самом верху, двух людей. Один, судя по фигуре мужчина, стоял на коленях, держа в руках тело другого человека и медленно раскачивался из стороны в сторону. Арону показалось, что вторым человеком была девушка, но с такого расстояния он не мог сказать наверняка. Мужчина, кажется, не замечал ничего, что происходило вокруг. По крайней мере, на растущее змеиное тело он точно не обращал внимания. Змеиной головы Арон, как ни вглядывался, не смог заметить. Несколько мгновений он колебался, потом все же призвал магию воздуха и создал воздушные ступени, ведущие к вершине холма над изгибающимися кольцами. Подождал, но ничего не изменилось. Похоже, разрушителю было безразлично присутствие мага рядом с собой. Поднявшись по ступеням к вершине холма, Арон остановился в воздухе, шагах в 15 от человека, разглядывая его. Человек выглядел как типичный представитель народа песка. Смуглый, черноволосый, с тонким носом с горбинкой. Его глаза были устремлены на лежащую в его объятиях девушку, а лицо искажено в гримасе горя. Рон был уверен, что никогда прежде не встречал этого человека. А вот что касается девушки... Он вгляделся в ее лицо, безучастное ко всему, отметив про себя, что ее грудь не поднимается в ритме дыхания. Вгляделся и узнал. Это была Аниса. Что все это значило? А потом человек перестал раскачиваться и поднял на Рона взгляд. Его лицо, все еще отражающее скорбь, скозилось в ярости на одно мгновение. А потом ярость ушла, сменившись удивлением и растерянностью. Человек, осторожно, будто боясь разбудить, положил нису на землю, выпрямился, не отводя взгляда от Арона, и зашагал к нему, ступая, как и сам Арон, по затвердевшему воздуху. — Не злой. Это ты? Голос тоже прозвучал незнакомо, в отличие от обращения. «Не злой». Забавное прозвище, которое существо при их знакомстве дало Арону. Тогда оно плохо понимало, зачем людям нужны имена, которые ничего не обозначают, да еще и могут повторяться. Даже странно, что оно не придумало собственного прозвища Нисси. «Да, это я». — ответил Рон коротко, не зная, что еще можно сказать, и не понимая, каким образом змееподобное существо вдруг превратилось в человека, причем явно с магическими способностями, и как оно было связано с полупрозрачными змеиными кольцами, обвившими холм. — Ты жив? — Я думала, что ты умер. Лицо человека-существа осветилось искренней радостью. — Хотя нет. Не только радостью. Тучи над тем местом, где они стояли, разошлись, и лучи солнца упали на человека-существо. — Как хорошо, что ты жив! — Я действительно умер. Просто потом воскрес, — сказал Арон, все еще пытаясь понять, что происходит. — Разрушителем был вот этот человек-существо? Или же изначальное существо каким-то образом раздвоилось, и одна его часть стала человеком, а вторая часть начала превращаться в гигантского змея? А может, объяснение было другим, куда более сложным? И что ему теперь следовало делать? о протянул человек существо, и радость на его лице померкла. Моя Ниса тоже умерла из-за заговорщиков. Они были злыми людьми, поэтому я убила их всех. Человек-существо вздохнул, развернулся, его плечи понуро опустились, и он пошел назад, к вершине холма, где осталось лежать тело девушки. «Давай!» в сознании Арона крикнул прежний. «Сейчас! Используй копье!» Рон, не шевелясь, смотрел в спину уходящему человеку существу. Братец, ты сдурел! прошепел прежний. Через час милое существо, которое ты помнишь, превратится в разрушителя. Ну хоть, сын, не вспомни! Неизвестно, куда в этот раз ринится безумный змей. Бей же!